Глава пятнадцатая Капитан национальной жандармерии Николя Фонтен только что получил первые данные о телефонных звонках жертвы, хотя телефон убитой они найти так и не смогли. Вместе со своим сержантом Люком Дюбуа они изучали на мониторе компьютера нескончаемую таблицу, где были зафиксированы все телефонные переговоры и сообщения убитой. Она любила поболтать, да? Неловко пошутил Люк. «Нужно установить, кто эти люди. Это выгрузка за месяц? Приступай и позови ко мне лейтенанта Жаклин Ришар». Николя знал, что звонки, скорее всего, ничего важного не дадут, но решил, что пусть сержант все же покопается в них. «Капитан, вызывали?» «Да, Жаклин, Люк введет вас в курс дела» и вам нужно будет расспросить соседей, допросить горничную и истеричную женщину. «Простите?» Николя по надписи на майке уже мысленно прозвал так подружку убитой. «Эрен Дюпри, она должна приехать сюда после обеда, а горничную надо вызвать в участок и проверьте банковские счета убитой». Раздав указания, Николя отправился домой. Пока информации мало, он может спокойно пообедать в обществе любимой супруги. Дочь еще в школе, так что они смогут немного побыть вдвоем. «Все-таки что мы имеем?» — размышлял он. «Убита молодая женщина, 28 лет. Русская, живет здесь уже почти три года, получив вид на жительство. Убита несколькими сильными ударами в область груди, предположительно, с помощью кухонного ножа. Не изнасилована, хотя, судя по наряду, секс входил в ее планы. Далее. Ни на шее, ни под ногтями, ни на запястьях нет следов борьбы. Следов клеток также не найдено, что говорит о том, что она хорошо знала убитого. Набранная в ванна тоже свидетельствует о том, что других встреч перед свиданием у нее не было — Иначе она не стала бы набирать ванну заранее. Капли крови говорят о том, что убили ее в ванной комнате, а в воду затащили уже после смерти. И все бы хорошо, но у нее на плече был вырезан крест. Точь в точь такой, как несколько лет назад. Далее. Что еще? Ее подруга находит тело в ванной и остается стоять, смотря на нее стеклянными глазами. А перед этим, по ее словам, одалживает ей огромную сумму денег, что, скорее всего, неправда. Но если убила подруга, то куда она дела нож? И телефон убитый? Могла ли она выбросить их в море, а потом спокойно изображать шок и удивление? Что-то с ней не так с этой подругой. Дурная какая-то, неспокойная. Не одолжила же она ей столько денег на самом деле? Во всем этом преступлении что-то не так. Не похоже оно на обычное бытовое. Он припарковал машину рядом с домом. Ммм, как вкусно пахнет! Что у нас сегодня? Ну, сегодня четверг. Я была на рыбном базаре и еле-еле успела отхватить свежий сибрим. Наша соседка тоже положила на него глаз, но все последние кусочки достались мне. Кажется, она на меня немного обиделась. Буябес для мужа важнее отношений с соседкой, улыбнулся Николя, целуя жену. Это буреда. Буреда, не буябес. Большая разница. В буреду идет белая рыба. Садись за стол, уже все готово.